Глава 19. Приключение на катере. Сначала была короткая поездка на микроавтобусе с занавешенными окнами, потом Хиппа с Сидом пересадили в джип, у которого были наглухо затонированы окна. Хип не стал задавать лишних вопросов. Он, прислонившись к могучему плечу Сида, просто спал, решив во время путешествия набраться сил. Дав поспать всего 4 часа, их подняли, снова пригрозив резиновыми дубинками и посадив большой окенский катер, приковали к двухдюймовой трубе в каюте по правому борту. Опытный взгляд Хипа обнаружил на корме тщательно укрытую брезентом маленькую подводную лодку, похожую на итало-немецкую, которую они недавно спрятали в пещере. По левому борту были прикованы еще два человека, которые с интересом смотрели на Хипа. «Господа, имею честь быть водолазами!» Только и успел спросить Хип, как откинулась крышка люка, и по трапу загрохотали шаги двух человек. Первый спешил, второй перемещался неторопливо. Спешившим оказался матрос, он держал два белых бачка, из которых весьма аппетитно пахло. Две минуты спустя в каюте был накрыт стол, на котором стояло пять разовых пластиковых мисок, в них плескался фирменный украинский борщ. Тут же в каюту вошёл фашист в белоснежной форме капитана первого ранга. меня зовут отта конки я служу в украинской армии и отвечаю за водолазную подготовку объявил детина с холодными глазами убийцы отстегивая сначала двух мужчин а потом и хипо с сидом матрос отошел к правой переборке и вынув из кармана какой то плоский пистолет передвинул большим пальцем правой руки рычажок хип взял ложку и только примерился окунуть в борщ как немец постучал костяшками по столу и укоризненно покачал головой Спецназовец скинул голову и недоуменно посмотрел на немца, который в это время заправлял белоснежную салфетку за воротник. «Вас не учили в американской армии, что надо спрашивать разрешение приступить к еде? Спрашивать у старшего по званию?» – брезгливо спросил немец на ломаном английском. Первым побуждением Хиппа было ответить на той же мове, но вмешался внутренний голос. «Оно ну, тебе надо отвечать по-английски? В этом сборище бомжей и бичей ты очень органично смотришься, не стоит выходить из образа». Хип развел руками, на плохом английском поясняя, что ничего не понимает. Он перевел недоуменный взгляд на Сида, словно беря своего товарища в свидетели. «Когда тебя поймали, на тебе была форма полковника американской армии, а на твоем приятеле майора. Ты сам где служил?» Задал быстрый вопрос по-русски фашист, аккуратно опуская в борщ большую серебряную ложку. «Стройбатя, начальник!» — коротко ответил Хип, в свою очередь, начиная быстро есть, на всякий случай наклонившись над миской и продолжая наблюдать за Кунки третьим глазом. «И что ты умеешь?» — небрежно спросил немец, с видимым удовольствием шумно хлебая борщ. «Зачем стесняться перед недочеловеками?» — прокомментировал поведение Кунки внутренний голос. Хип, выдержав короткую паузу, начал степенно отвечать. «Бетон мешать, кирпички дать раствор носить». «Бетон мешал совковой лопатой?» – неожиданно спросил матрос, стоящий у переборки. «Совковой тяжело. Устаёшь быстро. Лучше штыковой», – важно ответил Хип, шире раздвигая ноги. Пистолет на правом бедре начал давить и пережимать артерию. «Ты со 100 метров как будешь подниматься?» – быстро спросил матрос, обращаясь к Сиду. «Смотря по тому, сколько пробуду на грунте. Ежели недолго, то можно с одной или двумя остановками, не торопясь рассудительно, как подобает опытному водолазу», – ответил Сид, облизывая ложку. «Через час прибудем на место и сразу уйдём под воду. Пойдём в пятером. Ваша задача — собрать как можно больше вот такого чёрного песка. Килограмм соберёте? Идите на все четыре стороны», — пообещал матрос, присаживаясь за стол. Он вынул из бричного кармана металлический контейнер, открутил крышку и высыпал на стол несколько чёрных крупинок, на первый взгляд смахивающих на мелкое пшено, покрашенное чёрной краской. «Что это?» — спросил Сит, не делая попыток взять крупинки в руки. «Это металл, а название я забыл. Нужен в металлургической промышленности. Моя компания нашла подводное месторождение этого песка, и теперь мы его разрабатываем с помощью водолазов», пояснил матрос, спокойно катая указательным пальцем черную дробинку. «Очень похоже на Торий, но месторождение вроде у нас встречается только в Киргизии. В любом случае, руками лучше не трогать. И как можно быстрее сваливать из этой компании. К добру такое общение не приведет», решил Хип, прикидывая, как перевести разговор на другую тему. Катер вздрогнул и начал правый поворот. В левую сторону ударила крупная волна, показывая, что катер вышел в открытое море. «Спускаться будем с катера?» — попробовал уточнить Хип. «Нет, погружения будут с подводной лодки!» — сморщил губы матрос, вставляя в правое ухо горошину микрофона. Кунки листочком собрал оставшиеся черные дробинки и, завернув толстую фольгу, спрятал в карман брюк. «Синдром Дэвида Хана?» — хмыкнул Хип боковым зрением, отмечая, что матрос напряженно слушает, сурово сморщив брови и не обращает на них никакого внимания. «Первый раз слышу о таком странном заболевании», — вскинул голову кунки «Об этом писали все газеты. Неужели не помните?» — Деланно удивился Хип, отмечая, что волнение стало балла два, но волны значительно выше. Катер шел со скоростью узлов восемь в разрез волн. «Я тоже не слышал об этом. Расскажите!» приказал матрос, накладывая себе из бачка второе блюдо – мясо с картошкой. Дэвид Хан родился в 76-м году прошлого столетия в Шелби рядом с городом Оклендом, штат Мичиган. Журналисты называли его «Радиоактивный скаут». «И чем он так знаменит?» – прервал плавное начало рассказа Кунки, недовольно поджимает тонкие губы. Американский парнишка Хан прославился тем, что в 17 лет практически в одиночку создал из подручных средств атомный реактор – Это было в начале 90-х. В это время у нас своего геморроя хватало. Только мы отошли от взрывов Чернобыля, и тут ещё эта перестройка, махнул рукой матрос, снова вставляя в правое ухо наушник. Катер снизил скорость и пошёл правее. Хип понял, что надо рассказывать об американском уникуме, адресуясь кунке. Да, именно его Хип видел в сорок третьем году в палатке Аковцев. Получив благосклонный кивок, Хип продолжил рассказ, вспомнив, что читал про радиоактивного бойскаута в газете «Нью-Йорк Таймс», тем более, что ИСИ с интересом прислушивался, даже перестал жевать. Дэвид Хан с детства годами ставил различные опыты с химическими реактивами в подвале своего дома. Его эксперименты часто заканчивались небольшими взрывами и другими инцидентами, но это не останавливало малолетнего исследователя, придавало ему только больший азарт. «Золотая книга химических экспериментов стала для юного хана настольной книгой», – распинался Хип, но Кунки прервал его, дисциплинированно подняв правую руку. Что за золотая книга химических экспериментов? Эта книга по химии для детей написана в 60-м году прошлого века Робертом Брентом и иллюстрирована Гарри Лазарусом. Книга была опубликована в серии «Золотые книги Америки». «Многие из опытов, рассмотренные в книге, сейчас считаются очень опасными для детей и не описываются в современных детских книгах по химии», — быстро ответил Хип, бросая быстрый взгляд в иллюминатор. Там по-прежнему расстилалось водное пространство с небольшими волнами, по которому мчался катер со скоростью узлов 15. «Наш ученый Болотов получал из свинца золото из цинка никель», — гордо заявил матрос, подняв на Хипа вопрошающий взгляд. Хан пытался получить все элементы периодической таблицы Менделеева, включая радиоактивные образцы. Он старательно собирал радиоактивные материалы, извлекая их в небольшом количестве из различных бытовых приборов. Так, например, америцей парень добывал из детекторов дыма, радий, из часов с люминесцирующими стрелками и из алюминисцентной краски. Брал щелочные металлы, чтобы восстановить торий, содержавшийся в виде диоксида в пепеле использованных капельных сеток туристических фонарей методом металлотермии. При слове Тори, кунки и матрос одновременно дёрнулись и переглянулись, что подтвердило догадку Хипа. Их везут в месторождение Тория. «Интересная тема», — протянул матрос, кивком предлагая Хипу продолжать. «Также Хан попросил своего друга стащить для него чистый бериллий из химической лаборатории», — продолжил Хип и опять был прерван. «Талантливый самородок! Его надо перетащить к нам в компанию!» – задумчиво заявил матрос, почесав нос указательным пальцем, и снова кивнул рассказчику. Хан прославился тем, что пытался в 17-летнем возрасте создать самодельный ядерный реактор-размножитель в сарае рядом со своим домом на окраине Детройта. «И как он это делал?» – заинтересовался матрос, внимательно смотря на хипа. Хан выдавал себя за взрослого ученого, иногда за школьного учителя физики, для того, чтобы получить консультацию специалистов, с которыми он успешно переписывался. Те сообщали ему некоторые варианты достижения цепной ядерной реакции. Эти знания паренек решил использовать для постройки самодельного атомного реактора, доказывая, что не перевелись еще на американской земле доморощенные кулибины. «Но такие сведения являются государственной тайной», — громко заявил матрос, сурово нахмурив брови. Сит скунки, не отрываясь, смотрели на хипа, удивлен открыв рты. Вдохновленный таким вниманием слушателей, он продолжил вещать. Ханс смешал ради и америцы вместе с бериллием и алюминием. Смесь была завернута в алюминиевую фольгу, из которой он попытался сделать подобие активной зоны ядерного реактора. Радиоактивный шар был окружен небольшими кубиками, золы и урановой пудры, завернутыми в фольгу и связанными вместе в один компактный куб, который легко мог как спрятать, так и унести один человек. «Самодельный реактор Хана, я думаю, не мог достичь критического состояния. Он представлял собой слабый нейтронный источник с повышенным уровнем ионизирующего излучения, но прилично фанил». «Ты что, окончил? Энциклопедист-самоучка?» – спросил матрос, вынимая из кармана пачку солдатского Кэммела. «Питерский политех», – гурт ответил Хип, прикидывая, что Дзержинка даёт знания никак не меньше Санкт-Петербургского политехнического института. Матрос кивнул, разрешая продолжить рассказ, одновременно снова нахмурил брови. Излучение реактора Хана вблизи примерно в тысячу раз превышало обычные фоновые показатели для этой местности. Испугавшись показаний счетчика Гейгера, которые не были такими уж катастрофическими, но чтобы понять это, надо хотя бы знать основы радиометрии. Только начал рассказывать Хип, как снова был прерван вопросом матроса, который полностью взял командование в свои руки. «А ты умеешь мерить радиацию? Если есть приборы и их описание, то померить все можно», — пообещал Хип, преданно глядя на матроса. Тот, секунду подумав, махнул рукой, разрешая продолжать повествование. Такие дозы излучения, в общем-то, не опасны для здоровья, в отличие от непосредственных контактов с радиоактивными веществами и вдыханием их аэрозолей и частиц. Но Хан решил закончить со своими экспериментами, утилизировав все составляющие части своего реактора в лесу. Во избежание лишних вопросов вывести и захоронить опасный груз он решил глухой ночью, 31 августа 95, го но привлек внимание полиции. В итоге все закончилось вмешательством Федерального бюро расследований и комиссии по ядерному регулированию. Сарай Дэвид разобрали и вместе с содержимым вывезли в 39 бочках, которые закопали в могильнике для слаборадиоактивных отходов в штате Юта. Окружающая местность рядом с сараем не пострадала. Чтобы возместить расходы, родители юноши оштрафовали, что окончательно испортило их отношения с сыном. «Где можно достать эту книгу по химии?» – неожиданно спросил Кункис, «Я слышал, что осталось около 100 экземпляров золотой книги химических экспериментов, и сейчас это большая библиографическая редкость», — развел руками Хип. «И что со здоровьем у Хана?» — матрос демонстрировал нешуточную заинтересованность. «Понятия не имею. Судя по информации в газетах, Хан отказался от медицинского обследования на предмет воздействия радиации на свое здоровье. На вопрос журналиста по поводу полученной им дозы радиации Хан заявил, «Я думаю, что отнял у себя не больше пяти лет жизни». парень действительно талантливый Известный ученый-экспериментатор в области ядерной физики Альберт Георса, проанализировав опыты Хана, в своей статье написал, что Дэвиду на его беду некому было обратиться, чтобы его идеи опровергли или одобрили. Работая же в правильном направлении, этот талантливый парень, возможно, стал бы успешным ученым. «Я далек от ядерной физики и с опаской отношусь к атомной энергетике. Что же конкретно создал Хан?» – спросил матрос с знаком предлагая хипу следовать за собой. Геороса считает, что парень осознавал неправильность своих действий, но все же надеялся, что при удаче ему может способствовать успех, что его мечта о действующей модели реактора сбудется. В действительности же, все, что он создал, это умеренная радиационная опасность. Хотя я считаю, что чего-то парень добился, иначе не было бы столько шума вокруг его реактора. Какая-то тайная изюминка в этом есть, выходя из каюты, закончил хип. Катер резко снизил скорость, и появилась не только боковая, но и килевая качка. Поднявшись вслед за матросом на палубу, Хип обнаружил, что катер со скоростью трёх узлов идёт на северо-запад и держа курс на морского охотника, стоящего в семи кабельтовых. На палубе, кроме рулевого в рубке, никого не было. «Что случилось с Ханом потом?» – спросил матрос, усаживаясь на откидное сиденье с задней стороны рубки. С родителями и со сверстниками отношения у Хана не заладились, друзей у него не было. Юноша по настоянию родителей поступил в колледж с политехническим уклоном. откуда его через год выперли за прогулы и неуспеваемость. Затем наш герой попал в армию, сначала на авианосец «Интерпрайз», а позже его перевели в морскую пехоту, не торопясь рассказывал Хип, прислонившись к невысокой переборке рубки, став в полоборота к ходу движения, отмечая, что морской охотник дернулся и рванул на юг. Из люка высунулась голова Сида. Он поднял вверх правую руку и показал «Окей». Хип повернулся спиной к ветру и нанёс резкий удар по шее ребром ладони матроса, от чего тот, открыв рот, упал на палубу. Сунув руку в штаны, Хип наконец достал надоевший до чёртика пистолет. Затем реквизировал у матроса, имени которого он так и не узнал, и, собственно говоря, не стремился узнать, два мобильника, пачку долларов о в два пальца толщиной, три кредитные карточки. Хип теперь уже неплохо вооружённый, с великолепным настроением направился в рулевую рубку.